Глава 13. Всё больше нерешённых вопросов. Шляп оф Избена. Я услышал шорох, танис и решил выяснить, нет ли какой опасности. Спокойный и твёрдо рассказывал Ибен. Выглянув за дверь, я увидел драконида. Он сидел там на корточках и пытался подслушивать. Я схватил его сзади за шею, но тут на меня прыгнул второй. Я порнул его ножом и погнался за первым. Я поймал его и пристукнул, но потом решил, что лучше вернуться прямо сюда. Вернувшись в камеру к женщинам, друзья обнаружили там обоих запропастившихся, и Ибена и Гилтоноса. Танис попросил Мариту занять подруг чем-нибудь в противоположном углу, сам же принялся расспрашивать обоих о том, куда это их угораздило подеваться. Рассказ Ибена выглядел правдой. Танис в самом деле заметил по дороге в тюрьму трупы двоих драконидов. К тому же Ибен явно побывал в схватке, одежда его была порвана, на щеке кровоточил порез. Тика раздобыла у одной из узниц относительно чистую тряпочку и принялась промывать рану. Он спас нас всех, Танис, заявила она решительно. Чем смотреть на него так, будто он твоего лучшего друга прирезал? Ты бы ему спасибо сказал. Нет, Тика, сказал Ибен Васкова. Танис имеет полное право меня расспрашивать. Должен сознаться, моя отлочка действительно выглядела подозрительно, но скрывать мне нечего. И поймав руку девушки, он поцеловал её пальцы. Зарджевший Тика обмокнула тряпочку в воду и вновь потянулась к его щеке. Карамон не спускал с неё хмурого взгляда. А ты, Гилтонос, спросил он. «Тебя где носила?» «Не спрашивай», — ответил тот. «Тебе лучше не знать». «Не знать чего?» — свел брови Танис. «Где ты был?» «Оставьте его!» — крикнула Лорана, становясь рядом с братом. Миндалевидные глаза Гилтоноса вспыхнули на осунувшемся бледном лице. «Это слишком важно, Лорана», — сказал Танис. «Так куда ты уходил?» «Я вас предупреждал. Взгляд Гилтоноса переметнулся на Рейстлина. Я вернулся проверить, в самом ли деле наш маг был так обессилен, как притворялся?» И оказалось, что нет, его здесь не было. Карамон поднялся на ноги в ярости, сжимая огромные кулаки. Стурм перехватил его и оттолкнул назад, а речной ветер поспешно засвонил Гилтоноса. «Каждый здесь волен задавать вопросы и отвечать на них, защищаясь», прозвучал его низкий голос. Эльф сказал свое слово. «Скажи и ты свое, маг». «Зачем?» — хрипло прошептал Рейслин, и ненависть наполнила ядом его голос. «Ни один из вас мне не доверяет, так какой смысл в моем рассказе?» «Я отказываюсь отвечать, и можете думать все, что угодно. Если вы считаете меня предателем, давайте, не медлите, убейте меня. Я не буду сопротивляться». Он закашлялся. «Только сперва убейте меня», — сдавленно проговорил Карамон и отвел брата к его ложу. Таниса замутила. «Двойная стража до утра», — сказал он. «Нет, Эбен, не ты. Стурм, вы с Флинтом первыми, потом мы с речным ветром». И без сил паник на пол, опустив голову на руки. «Я не могу. приплыли, думалось ему. Один из этой троицы предатель ибывым с самого начала. В любой момент может ворваться стража или ещё хуже, Верминард готовит какую-нибудь хитрость, какую-нибудь ловушку. И тут он с убийственной ясностью понял, к чему шло дело. Но, конечно же, Верминард использует восстание как предлог для расправы с заложниками и жрицей. Он всегда может раздобыть себе новых рабов, к тому же у тех будет перед глазами жуткий пример. Вот где скачет, что бывает со слушниками. План бунта играл ему очень даже на руку. А кто составил план? Геутанос. Надо отказаться от него пока не поздно, лихорадочно пронеслось у Таниса в голове. Всё-таки он принудил себя успокоиться. Нет, ничего не выйдет. Люди слишком возбуждены. Чудесное исцеление Илистана и его решение следовать заветам древних богов пробудило в них надежду. Они так поверили, что боги наконец-то вернулись. Ко всему прочему Танис видел, с какой ревнивой завистью смотрели на Илистана другие искатели. На словах они вовсю поддерживали нового предводителя, но даем время и повод сместить его, и уж за ним и дело не станет. Небось, сейчас уже подсаживаются только одному то к другому, стараясь заронить в души сомнения. Если после всего этого дать отбой, нам больше никогда не поверят, сказал себе Танис. Надо идти вперёд до конца, не взирая на риск. И потом, вдруг он всё же ошибся и никакого предателя не было. Согретая этой слабенькой надеждой, он погрузился в беспокойный сон. Ночь прошла тихо. Сквозь зияющее отверстие в крыше главной крепостной башни вливался серый сумрак рассвета. Тас проснулся и сел, протирая глаза. Он не сразу вспомнил, где находился. "Да чего большая комната?" подумал он и посмотрел на потолок, в котором для удобства дракона была прорезана большая дыра. Ещё две двери, не считая той, в которую прошли вчера мы с Физбеном. Физбен и дракон. Тас застонал припоминая. Он же не собирался спать, а не с Физбеном ждали, когда заснёт дракон. Они хотели выручить Сестана. И вот уже утро, и, наверное, слишком поздно. Обнятый тревогой, Кендер прокрался к балкону и осторожно посмотрел вниз. Нет, по счастью. Тас вздохнул с облегчением. Дракон спал. Сестан измучен и страхом тоже. Теперь или никогда. Тас проворно отполз назад к избёнку. Старец шепнул он и легонько встряхнул его. Проснись. Что? Где? Пожар? вскинулся тот, ничего не понимая спросонок. Бежим к выходу. Да нет никакого пожара, вздохнул Тас. Утро настало. Вот твоя шляпа. Он протянул её Магу, очопнув её скавшему свой головной убор на полу. А где, кстати, огненный шарик? Я его отослал, отвечал Физбен. Мешал мне спать. Светил, понимаете ли, прямо в глаза. Так ведь мы и собирались бодрствовать, собрав остатки терпения, напомнил Тас. Мы хотели спасти сестана от дракона. Ну, вспомнил и каким же образом, с интересом спросил у Физбен. Это у тебя был план, а не у меня. Правда? Маг заморгал. И что, хороший был план? Но ты же не рассказал мне. Тас едва не сорвался на крик в последний момент, принудив себя сдержаться. Ты только сказал: "Надоmau вызволить Сестана до завтрака. Не то дракон, просидевший полсуток без маковой росинки во рту, сойдёт с едобным даже и вражного гнома". "Разумно", согласился Фисбен. "Я действительно это сказал. Послушай, до Сельхоф решил быть терпеливым. Всё, что нам нужно это длинная верёвка, сбросить ему. Можешь ты её создать?" Верёвка? Фисбенг гневно воззрился на Кендера. Неужели ты воображаешь, будто я так низко пал? Ты оскорбляешь моё искусство. Помоги ко мне встать. Тас подал ему руку. Я совсем не хотел тебя оскорбить, сказал он волшебнику. Я просто подумал, что нет ничего проще верёвки, особенно при твоём-то мастерстве. Что ж, давай, Тас указал в сторону балкона. И будем надеяться, что останемся живы, добавил он про себя. Я не подведу ни тебя, ни Систана, пообещал себе я и Фисбенг. Вдвоем они посмотрели вниз с балкона. Все выглядело в точности, как и накануне. Систан скрючился в уголке, дракон спал крепким сном. Физбен закрыл глаза. Сосредоточившись, он забармотал волшебные слова, а потом высунул сквозь перила худую руку и как бы потащил что-то вверх. У таса, следившего за ним, сердце вдруг забилось где-то у горла. «Стой!» — захлебнул сон. «Не того!» Физбен открыл глаза и увидел. Алый пирос, сохраняя прежнюю позу, медленно поднимался над полом. Матьюшки, охнул маг, и быстро произнеся несколько слов, обратил заклятие вспять и плавно вернул дракона на землю. "Промахнулся", сказал он. "Попробуем ещё раз. Начнём сначала". И вновь зазвучал волшебный язык. На сей раз начал подниматься систан. Он плыл всё выше и выше и наконец завис вровень с балконом. Фисбен побагровел от натуги. "Почти готово, держись". Тас так и подпрыгивал, не в силах устоять на месте. Ведомый манящей двойнью волшебника, систан мирно проплыл над перилами и так и не проснувшись, мягко спланировал на пыльный пол. Систан, прошептал тас, предварительно зажав вражденому гному рот ладонью, чтобы тот по чичаению не завопил с перепугу. Систан это я, ты, сельхов, просыпайся. А вражденый гном открыл глаза. Первой его мыслью было: никак Верминард вздумал скормить его хищному кендору вместо дракона. Однако потом вражденый гном узнал друга и облегчённо обмяк. — Ты в безопасности, только молчи, — предупредил Кендер. — Дракон может услышать нас отсюда и... Его прервал гулкий удар, донесшийся снизу. А вражный гном встревоженно сел. — Шшш! — зашипел Тасс. — Наверное, просто дверь в логово. И он поспешил назад на балкон. Физбен был уже там и смотрел вниз сквозь перила. — Что там такое? — Повелитель драконов, — Физбен указал на нижние галереи. Верминард стоял на карнизе, глядя на спящего пироса. — Проснись, уголь! — крикнул он. Мне только что доложили о вторжении. Жрица здесь и подбивает рабов к бунту. Пирас зашевелился и неохотно раскрыл глаза. Ему снился такой странный сон о враждебном гноме, летавшем по воздуху. Он затряс громадной головой, разгоняя остатки дремоты. Что там говорил Верминарт? Жрица? Пирас зевнул. Стало быть, повелитель драконов выяснил, таки что она пробралась в крепость. Не изволь беспокоиться, мой господин, начал он, но тут же осёкся, вглядываясь в нечто весьма и весьма странное. Неспокоиться, брызгал слюной Верминард. Да я и тоже осёкся. А то на что они смотрели, медленно покачивалось в воздухе, легко, словно пёрышко, слетая всё ниже. Это была шляпа Физбена. Танис разбудил всех в самый тёмный час перед рассветом. "Ну что?" сказал Стурм вперёд. "Выбора в любом случае нет". Оглядывая маленький отряд, мрачно ответил Танис. "Если один из вас предатель, пусть вечно гложет его мысль о невинно загубленных жизнях". Верминарт убьёт не только нас, но и заложников, но я предпочитаю думать, что предателей среди нас нет, а потому будем действовать, как и собирались. Никто ничего не сказал, но каждый исскоса поглядывал на остальных. Всех мучили подозрения.